В действительности различие врожденных способностей у людей совсем не так велико, как мы себе воображаем. И различные умения, которыми в зрелом возрасте отличаются люди различных профессий, составляют в большинстве случаев не столько причину, сколько последствия разделения труда. Различия между людьми, посвятившими себя самым не схожим занятиям, как, например, между философом и простым носильщиком – зависит гораздо менее от их натуры, чем от привычек и воспитания. В первые шесть или восемь лет жизни сходство их было, может быть, так велико, что родители и товарищи, пожалуй, и не находили между ними заметного различия. В этом возрасте или немного позже им пришлось посвятить себя совершенно различным занятиям, и вот именно с этих пор возникает между ними несходство – который постепенно увеличивается до того, что теперь тщеславие философа едва признает малейшую черту сходства между ним и простым насильщиком. Но если бы люди не обладали стремлением к взаимному обмену и торговле, то каждый из них был бы вынужден сам добывать себе все предметы необходимости и жизненного удобства. Каждому по неволе пришлось бы тогда делать то же, что делают другие. И не было бы того большого различия в занятиях, которое только и вызывает большое различие в личных способностях. Если стремление к взаимному обмену вызывает разнообразие способностей, столь заметное в людях различных занятий, то благодаря тому же стремлению это разнообразие становится полезным. Различие в свойствах и способностях, которыми природа наделила многие породы животных, признаваемые за один и тот же вид, гораздо заметнее, чем у людей, когда на них повлияли привычки и воспитание. Философ по своей природе и наполовину так не отличается по своим способностям и уму от носильщика, как отличается бульдог от борзой собаки. Борзая от легавой, легавая от овчарки. Тем не менее, эти различные породы животных, хотя и принадлежат к одному и тому же виду, почти бесполезны друг для друга. Сила бульдога не получает ни малейшей помощи ни от легкости борзой, ни от проницательности легавой собаки, ни от послушания овчарки. Эти разнообразные способности – Вследствие отсутствия у животных стремлений к торгу и обмену, не могут быть сведены в общий запас и решительно ни в чем не способствуют совокупным выгодам и удобствам жизни целого вида. Каждое животное поставлено в необходимость заботиться о себе и защищать себя только своими собственными силами, совершенно независимо от других и не может извлечь для себя Никакой пользы из-за разнообразия способностей, которыми природа наделила подобных ему животных. Наоборот, среди людей самые непохожие способности полезны друг другу. Различные их продукты, благодаря стремлению к менее торгу, складываются в одну общую массу, из которой каждый человек может купить себе, смотря по своим потребностям, любую часть произведений других людей.